Он не стал звонить сразу же. Работа должна быть на первом месте. Вот сперва он все закончит, а потом уж займется Жекиными проблемами. Однако все необходимые документы были давно уж составлены и распечатаны на принтере. Толстые папки уголовного дела убраны в сейф, надежно заперты. А Игорь все сидел за столом, не уходил домой и никому не звонил. Вместо того, чтобы заниматься спасением Жекиной жизни, он курил одну сигарету за другой и вспоминал тот день, когда встретил на улице колобашку Колбина, и тот день, когда впервые после долгого перерыва увидел Жеку в инвалидной коляске, без ног, с неизменным окурком в углу рта, и тот их разговор, когда Замятин прямо обвинил его в трусости, и умышленном провале на экзамене по математике, и постоянно стоящий в Женькиной комнате портрет Генки Потоцкого с траурной ленточкой, пересекающей угол рамки. На часах было начало двенадцатого, когда Игорь поднялся из-за стола и стал собираться домой. Он уже потянулся к выключателю, чтобы погасить свет, когда затренькал телефон. «Это я...» Я тебе домой звонил. Сказали, что ты еще с работы не пришел. — Ну? — нетерпеливо проговорил Замятин. — Что ну? Ты поговорил с кем надо. — Поговорил. Они обещали тебе что-нибудь. — Обещали. — Ни за что поручиться не могу, но они сказали, что сделают все возможное. — Но они надежные люди, — продолжал допытываться Жека. — Не подведут? — Не знаю. Я сделал все, что мог. Остальное их работа. Что ты от меня хочешь? Чтобы я с автоматом в руках стоял около твоей квартиры и охранял тебя? Я тебя сто раз предупреждал, чтобы ты не связывался с криминалом. Но ты же у нас самый умный. Ты лучше всех знаешь, как и что надо делать. Слушай, взорвался Женька, я к тебе обратился за помощью, а не за нравоучениями. Когда мне нужен будет учитель жизни, я найду, у кого совета спросить. Вот я и смотрю... что советчиков-то себе нашел первосортных, до беды дошел с их советами. — А я гожу столько на то, чтобы разгребать дерьмо после вашей бурной деятельности, — зло ответил Игорь. Женька в ярости бросил трубку. — Ничего, пусть повесится, это полезно. А что же он себе думал? Деньги преступным путем зарабатывать и ничем за это не расплачиваться, только удовольствие получать — — Интересно все-таки, участвует он в квартирном бизнесе с одинокими инвалидами или уже Жеки другой профиль? Впрочем, неважно. Если Женька останется в живых, то будет Игорю, спасшему его отубить навек благодарен, и тогда уже они разговаривать будут совсем по-другому, а если нет, значит, не судьба. Тогда и разговаривать будет не с кем и не о чем. Выйдя из здания, Игорь подошел к своей новой машине, Рено 19, такой же белый, как Форд, на котором он ездил раньше. Как удачно все получилось. В конце июля он продал Форд за семь с половиной тысяч долларов. Это была очень хорошая цена для машины восьмилетки. Правда, водитель он аккуратный, автомобиль ни разу не был в авариях и вообще, как принято говорить, не убитый. Потом, после дефолта, рынок рухнул. Цены на автомобили стали падать, и ему подвернулся замечательный Рено 19 французской сборки, всего лишь годовалой. Владелец стремился продать машину поскорее, пока цены не упали еще больше, сговорились на 13 тысячах, недостающую сумму родители добавили. И вот уже две недели Игорь Мащенко с удовольствием ездит на новом автомобиле и мысленно... Благодарит судьбу за то, что успел продать старый форт до 17 августа. Сегодня за него, если полторы тысячи долларов давали, и то было большой удачей. Судьба повернулась к нему улыбчивым ликом. Может, сделает ему еще один подарок? Избавит от Женьки? Как будет, так и будет, — думал Игорь по дороге домой. Пусть судьба сама решает. Именно судьба... Никакие оперативники к этому отношения не имеют, потому что Игорь мне звонил, и звонить не собирался. Когда он вошел в квартиру, никто еще не спал. Жена с матерью колдовали на чем-то на кухне. Отец смотрел телевизор. Опять работал допоздна, презрительно бросил отец. Жену бы пожалел? Именно работал, не пил и не шлялся по бабам. Игорь сел в кресло напротив отца. Папа. — Если ты все еще хочешь устроить мой перевод в министерство, то я готов. Виктор Федорович скупу улыбнулся и похлопал сына по руке. — Я рад, что ты одумался. — Давно пора. — Думаю, что смогу решить этот вопрос в течение месяца. — Это очень кстати. После Нового года ты мне понадобишься. — На следующий день... Игорь впервые за много лет без отвращения открывал дверь своего служебного кабинета. Скоро все это закончится. Совсем уж скоро. Даже если Женька с перепугу сгустил краски, даже если на самом деле никто не собирается его убивать, все равно он будет думать, что жизнь его отныне прямая заслуга Игоря. И не посмеет нагло усмехаться, узнав, что Игорь оставил горячо любимую следственную работу. и поменял ее на более высокооплачиваемое и менее хлопотное кресло. А еще через несколько дней ему позвонила старшая сестра Замятина. Женю убили. Похороны во вторник. Ирина «Жизнь похожа на весы с гирьками». на которых во времена ее детства в магазине взвешивали продукты. Только равновесия никогда не бывает, всегда какая-то чаша перевешивает. Когда она снимала с в соседях, была при деле и при зарплате. И Игорь каждый день уходил на работу мрачный, и приходил домой злой, много пил, и почти не прикладывал усилий к тому, чтобы Ира не догадывалась о его бесконечно меняющихся любовницах. Теперь у него, кажется, все наладилось. Он понял, наконец, что нужно менять работу, переходить на повышение. Его нынешняя служба нравится ему куда больше, у него всегда были аналитические способности. Ему постоянно предлагали идти в науку, писать диссертацию, а он, придурок, отказывался. Работает он не в научном учреждении, а в Министерстве внутренних дел, занимается каким-то... хитрым делом, связанным с информацией, с ее обработкой и анализом. Как раз то, что ему по душе, он даже пить почти перестал, только иногда приходит под датам, когда у кого-то на работе день рождения или очередное звание обмывают. Ну и когда с бабами своими встречается, то ж само собой, но это случается куда реже, чем прежде, и все равно нынешний Игорь совсем не то, что прежний. и настроение у него хорошее, и злится не так часто, и выглядит заметно посвежевшим. А вот у Иры все далеко не так радостно. В новый сериал Наташа ее не пригласила, сказала, что для нее там нет роли. Ира приняла отказ безропотно, режиссеру виднее, кого из актеров брать на роли, и личные отношения сюда примешиваться не должны.